Глава двадцать девятое. Дверь захлопнулась с оглушительным стуком, заставив вздрогнуть. Несколько минут я просто сидела, глядя прямо перед собой, пытаясь найти внутри хоть какие-то чувства, но их не было. Там было пусто, словно кто-то накинул на плечи плотное одеяло безразличия, укрываясь головой. Только комок, застрявший в горле, разросся до таких размеров, что все сложнее было глотать. Пора собираться. Ничего не хочу здесь оставлять и никогда больше не хочу сюда возвращаться. Заставив себя подняться, я подошла к гардеробу, распахнула двери, тяжело вздохнув, когда только успел натащить сюда столько вещей. На пол летели платья, майки, джинсы, штаны и нижнее белье из комода. Меня охватило какое-то болезненное лихорадочное возбуждение. Желание уйти отсюда как можно скорее заставляло без разбора швырять одежду в чемодан. Не з а б о т я с ь о том, чтобы аккуратно все упаковать. От чего ты с т а л о с т р а ш н о Страшность, страшно, что сейчас он вернется и все начнется сначала по кругу. Примирение на тужной п о п ы т к и делать вид, что все хорошо. Чувство, что живешь в доме с незнакомцем, которому с каждым днем становится все противнее видеть тебя рядом. м е с т о в чемодане закончилось, и я схватила сумку, пихая туда остатки вещей, смахивая духи и косметику, бросая бижутерию и украшения. Покончив с вещами, оглянулась, тяжело вздыхая, чуть не забыла про обувь. Пришлось бежать на кухню, вытаскивая мешки для мусора, сбрасывая туда коробки, злясь, когда из-за острых углов рвался полиэтилен. Думать о том, что произошло, о том, почему так получилось, о том, как жить дальше, я себе не позволяла. Бежать домой, закрыться, спрятаться ото всех, а потом можно отдышаться, подумать, понять, можно ли было что-то изменить. Он не хотел меня слышать, я не хотела его видеть. Все просто. Люди расстаются. Иногда именно так. молча с багажом невысказанных обвинений за спиной. Ты как раз в себе ничего не держала, ехидно промелькнула в голове г р ё б а н ы й аристократ. Все в себе ни слова упрека, благородство и понятливость. Часто пьешь, много куришь, не доверяешь, слишком ревнива. Я ф ы р к н у л а дергая молнию на сумке. Это не причина том. Мы оба знаем, что это не причина. Я тебе не подходила, не вписывалась в твой круг так, как тебе бы этого хотелось. Сейчас хотелось во всем винить его. Сейчас хотелось заставить себя его ненавидеть, чтобы было легче, чтобы даже мысль о том, чтобы дождаться его и молять о прощении, не возникала в голове. Еще будет время заняться рефлексией, еще успею обвинить себя во всем, зная, что это правда. Но сейчас надо было держаться за злость, всеми силами держаться, чтобы уйти. Не помню, когда я успела вызвать такси. Где-то в перерыве между забрасыванием в пакеты сумок и борьбой с шарфами, вылезающими из чемодана, телефонный звонок заставил подпрыгнуть и уставиться на аппарат как на паука. С трудом пришло понимание, что это, скорее всего, консьерж, и что такси уже ждет. Мне надо помочь с вещами, ответила я, д о ж д а в ш и с ь пока услужливый голос замолчит. с т а щ и л а все вещи в холл, не оборачиваясь, не позволяя себе задержаться хотя бы коротким взглядом. В дверь постучали. Я поправила манто, приготовленное для вечера, жалею, что уложила куртку. Прекрасно выглядите, мэм, сказал молодой человек, окидывая внимательным взглядом с о б р а н н ы е в кучу вещи. Вот у кого надо было поучиться самообладанию, ни один мускул не дрогнул на его лице. Я рассеянно кивнула, криво улыбнувшись, только сейчас понимая, что так и не сняла дорогущее а л о е платье. Да, в Базилда не мой внешний вид наверняка произвел бы фурор. Если бы было, кому на меня смотреть. Подхватив чемодан и сумку, консьерж посмотрел на меня. Я вынесу остальное, мэм, и д и т и к машине, и ни о чем не беспокойтесь. Спасибо. Я кивнула, кладя ключи на тумбочку. з а к р о й т е потом дверь, а ключи передадите мистеру м э д и с о н у Скорее всего мне показалось, но в его взгляде мелькнуло сочувствие. Почему нет? очередная претендентка на трон бежит с позором из дворца. Гордо вскинув подбородок, я прошла через холл, выходя через распахнутые швейцаром двери. Устроившись на заднем сидении, дождалась, пока не уложат последние вещи. Вздохнула коротко, не удержавшись, бросая последний взгляд на дом. Темные окна равнодушно смотрели, и я невольно поежилась под теплым мехом. На миг показалось, что меня обдало волной холода. Машина тронулась, и больше я не оборачивалась. Таксист помог с вещами, и вскоре машина мелькнув красными огнями, скрылась из глаз. Отвернувшись, я закрыла дверь, не спеша снимать манто. В нетопленом доме было невероятно холодно. Отшвырнув ногой в ы в а л и в ш и е с я из пакета коробки с обувью, я включила котел, а потом пошла наверх. В спальне зажегся свет, заливая все мягким теплым светом. Я невольно выдохнула, с удивлением глядя на о б л а ч к о пара, вырывавшееся изо рта. Горячей воды тоже нет, надо ждать, пока нагреется. Завтра. Все завтра. Аккуратно сняв платье, я повесила его на стул, натянула видавшие виды домашние штаны, две пары носков, майку и кофту, выдернула из прически шпильки, роняя на пол, и нырнула в ледяную кровать с головой, накрываясь одеялом. Казалось, что не смогу сомкнуть глаз до утра, но через несколько минут уже крепко спала. Следующие два дня не оставили в памяти ничего. Я спала, вставала в туалет и снова ложилась спать, или просто лежала под одеялом бездумно, глядя на закрытые окна, на покрытую пылью мебель и слушала тишину. За окнами было шумно, соседи готовились к Рождеству, хлопали дверями а в т о м о б и л е й шуршали привезенными из супермаркета пакетами. Где-то там жизнь стремительно неслась вперед, к р у ж а в хороводе предпраздничной суеты. То и дело долетали взрывы смеха, оклики, вопросы о том, кто и где проведет выходные. А здесь было тихо, словно в доме жил одинокий старик, к тому же смертельно больной, с таким скверным характером, что все близкие и родные на пушечный выстрел не подойдут к дому. Впрочем, так оно и было. Я сама всех разогнала, испортила все хорошее, что было ради мечты, а когда ее осуществила, испортила тоже. Мне ни к чему нельзя прикасаться, ничего нельзя делать. Я ломаю все, прикрывая собственным эгоизмом, собственным благом. Обвинения в ревности, отвратительные сцены, скандалы на ровном месте — это была не я, не могла быть я. Спокойный, выдержаный н и уравновешенный человек я всегда презирала истеричек, смеялась над древнивцами, осуждала собственников и сама стала худшим из всех вариантов, соединив в себе все и щедро с д о б р и в алкоголем. Мне было стыдно, невероятно стыдно за каждое сказанное слово, за каждый брошенный взгляд, за каждую мысль, что питали все эти месяцы воспаленный мозг. Хотелось, чтобы меня забыли, чтобы никто даже не вспомнил, что существовала когда-то Дженнифер Уиллу, решившая, что ей все по плечу. Я зарывалась под подушку, надеясь заглушить голосы в голове, кричавшие, что я во всем виновата. Прокручивала в голове обрывки разговоров, фраз, ссоры, сказанные в запале, слова и понимала, что планомерно своими руками уничтожала наши отношения, упорно этого не замечая, словно била молотком по закаленному стеклу, пока не раскрошила все в песок. Чего я ждала? Разве могло быть иначе? Разве хоть у какого-нибудь здравомыслящего человека хватило бы терпения? Наверное, стоило поблагодарить Тома, что он не опустился до моего уровня, позволил уйти достойно. Мне так хотелось его ненавидеть, но не получалось, потому что не за что, потому что он сделал все, что мог, чтобы сохранить наши отношения, терпел, закрывал глаза на истерики, прощал, Боже, сколько раз он меня прощал, выслушивал, успокаивал, старался сделать мою жизнь ярче, работал с утра до ночи, но все равно находил время меня обнять, улыбнуться, пойти куда-нибудь. Да, он горел работой, но он также горел и мной. Он любил меня. Разве не об этом я мечтала, чтобы меня любил самый красивый, самый верный, самый лучший мужчина на планете? У меня было все, не хватило только терпения и доверия. Я не доверяла ни ему. не себе, не верила в себя, так до конца и не смогла поверить, что действительно ему нужна и нужна такой, какая есть, со всеми своими недостатками, с происхождением, с друзьями, со взглядами на жизнь. Он меня полюбил такой, какая я есть, а я специально вытащила наружу самое неприятное и мерзкое, что живет внутри. Позволила себе вести себя как последняя сука, играя на чужих нервах, доводя до грани, словно проверяя, насколько его хватит. Ненадолго. У любого терпения есть предел, и я не винила Тома в том, что его предел закончился. Не могла винить, не могла ненавидеть, не могла найти хоть какой-нибудь изъян, чтобы спасительно вцепиться в него. Он был идеальным. Он был для меня всем, и я его потеряла. Снова и снова приходя к этой мысли, я чувствовала, что ненавижу себя. Но на одной ненависти далеко не уедешь, поэтому к началу третьего дня я заставила себя вылезти из кровати и спуститься в кухню. Надо начинать все сначала, налаживать отношения с Летти. просить у нее прощения, возвращаться в утку, заняться поисками повара снова, погрузиться в работу — единственная возможность сохранить разум, не загонять себя в депрессию, из которой не будет выхода. Работа всегда помогала отвлечься, и сейчас поможет, а потом все наладится, все снова будет по-прежнему, или хотя бы сохранит видимость прежнего, потому что я точно стала другой. Чайник весело зашипел на плите, напоминая, что жизнь точно не закончена и некоторые вещи остаются неизменными. Холодильник поражал пустотой, хотя чего можно было ожидать. Стоило бы выйти в м а г а з и н и набрать хотя бы продуктов первой необходимости, чтобы безвылазно просидеть дома несколько дней. Никто по-прежнему не знал, что я вернулась. л е т и уже уехала, и Рен и Алекс сегодня собирались к друзьям в Сафлк. Маме звонить пока не хотелось. Я была одна, и это более чем устраивало. Неважный получился бы сейчас собеседник, а поддерживать веселую компанию я точно была не в силах. Полчаса спустя я шла по улице, кутаясь в толстый шарф. Пронзительный ледяной ветер, казалось, продувал голову нас к в о з ь прочищая мозги. В магазине было тепло и шумно. Люди спешили докупить мелочи перед Рождеством и торжественным обедом, и пришлось неспешно толкаться с тележкой среди гомонящих покупателей. Вскоре тележка пополнилась картошкой, замороженной пиццей, яйцами и сыром. К ним присоединились несколько пинт пива и литровая бутылка скотча. Немного подумав, я положила еще одну. Все же депрессию никто не отменял. Продвигаясь к кассе, я медленно подбрасывала разную мелочь по пути, к о т о р а я могла пригодиться и не была сложна в готовке. Дженни! Да этого человека хотелось видеть сегодня больше всего. К о мне шла Маргарет, рассекая толпу, как тихоокеанский лайнер. Под руку она тянула одного из близнецов, который громко верещал на одной ноте, видно что-то выпрашивая. Не думала тебя здесь встретить. Гляд с любопытством скользнул по тележке, останавливаясь на бутылках. Готовитесь к празднику? А где Том? Маргарет п р и в с т а л а на носочки, пытаясь разглядеть высокую фигуру в толпе. В груди заныло. Он дома. Я в ы м о ч е н н о улыбнулась. Ну да. Маргарет скептично о кинула меня взглядом. Выглядишь не очень. Спасибо. Сухо кивнув, я толкнула тележку, пытаясь ее объехать. У тебя все в порядке? Непривычная забота в голосе заставила вздрогнуть. Опустив Голову ниже я дернула плечами, быстро пробормотав: "Все в порядке с наступающим". И бросилась к кассе. Кто обещал, что будет легко? Ха, скорее бы домой. Там точно нет никого, кто будет заглядывать в глаза и интересоваться как дела. Соорудив несколько сэндвичей, я открыла бутылку и разместилась на диване в гостиной, листая каналы. Хотелось отвлечься, забыть о том, что внутри зияет огромная черная дыра, поглотившая весь мой космос. Но позитивные рождественские мелодрамы не помогали настроиться на нужный лад. Еда быстро закончилась. Сказывалась вынужденная двухдневная голодовка, и я вернулась на кухню нарезать ветчину. Вот так, Джени, думала ли ты, что это Рождество станет самым запоминающимся за всю жизнь? Конечно, думала. Думала, как проведу его с Томом, думала, как мы накроем столы, з а ж е м свечи и будем танцевать и шептать милые глупости, а потом любить друг друга до б е с с и л и я Ай! Я посмотрела на палец, на котором выступила кровь. Да, отличный способ п р и й т и к чувства. Именно так, резко и больно. Засунув палец в рот, я н а с к р а а покидала ветчину на тарелку и пошла в гостиную. В коридоре взгляд упал на стопку писем, лежащих здесь, наверное, месяц не меньше. Надо бы разобрать, раз все равно нечем заняться. Перехватив письма, я вернулась на диван, устраиваясь поудобнее. Реклама, каталоги, давно оплаченные счета и письмо из налоговой. Я нахмурилась, что нового мог мне сказать мой инспектор? С налогами было все в порядке? За год я точно все оплатила, уважаемая миссис Уиллоу. Доводим до вашего сведения, что в связи с недостоверной п о д а ч е й информации и отсутствием обратной связи по вашему делу назначена аудиторская проверка. н а с т о я т е л ь н о рекомендуем вам оплатить штраф за недостоверную подачу информации до конца текущего года. В противном случае вас ждет отзыв и приостановление лицензии на предпринимательскую деятельность до окончания разбирательства. Несколько раз прочитав текст, я схватила оставшиеся письма. судорожно перебирая их, какая обратная связь? Что не так? Я ведь все отправляла вовремя, даже годовой отчет написала в срок. Что не так? Письмо из налоговой, датированное прошлым месяцем, было здесь. Дрожащими руками разорвав бумагу, я принялась читать. Уважаемая миссис Уилло, в присланном вами квартальном отчете за четвертый квартал допущены ошибки. Просьба устранить их в течение двух недель и отправить новый до составления отчета за год. В противном случае мы вынуждены будем назначить аудиторскую проверку и отозвать лицензию на предпринимательскую деятельность. Письмо Выпало из рук и плавно спикировало на пол. Я растерянно проследила за ним, пытаясь вспомнить, как и когда писался отчет, когда мне казалось, что Том спит с Агнес, или когда я проводила время часами отслеживая его перемещения в интернете, а может, в перерывах между скандалами и примирениями, когда могла думать только о том, что я его теряю. Отыскав глазами последнее письмо, я взяла его в руки, перечитывая. Задолженность на состояние счета от 20 декабря составляет 135 фунтов стерлингов. Меня разобрал смех. Из-за такой мелочи отбирать лицензию — бред. Как только откроются банки, пойду и оплачу. А вот отчет п е р е с м о т р е т ь и заново отправить в р е м е н и займет больше, хотя все равно заняться на празднике нечем. Громкая песня заставила вскочить, судорожно и щ а телефон, как на зло з а в а л и в ш и й с я за подушку дивана. А вдруг это? Нет, звонил Алекс. Подавив разочарованный вздох, я взяла трубку. Привет. С праздником. Что-то случилось? Тон Алекса явно не соответствовал поздравлению. Ты главное не переживай, ладно, мы все уладим, а обязательно как только праздники закончатся. Ты это о чем сейчас? По спине пополз противный холодок. Я не стал вчера звонить, поздно уже было, да и казалось, что ничего серьезного. В общем, сначала у нас ломалась вытяжка, понимаешь? Мы решили ничего страшного, починим сами. Во всяком случае, Рен так подумала, когда полезла на плиту, пытаясь заглянуть внутрь. Господи, надеюсь, с ней все в порядке. С ней да, не переживай. Алекс сделал паузу и продолжил уже не так уверенно. А вот кухню надо восстанавливать. Вытяжка рухнула на плиту, стоило только дотронуться. Удивительно, как она держалась все это время и до сих пор никого не пришибла. В общем, она потянула за собой трубу, та рухнула на полки, потом сколько? спросила я упавшим голосом. Пять тысяч? Бодро откликнулся Алекс. Сколько? Я поперхнула и, закашлявшись, глубоко выдохнув, медленно начала считать до десяти, но сбилась на четырех. Спасибо, что сказал. Не удержалась от едкого замечания. Когда придут мастера? После праздников? Может, конечно, и двадцать седьмого начать, но это будет дороже стоить. Ты как оплатишь? Переведешь или сама приедешь? Ты вообще в Англии сейчас? В Англии. Я приложила ладонь к о лбу. Хорошо, что вы и так собирались уехать, правда? Это точно. В голосе Алекса так явственно зазвучало облегчение, что я с трудом подавила желание швырнуть телефон в стену. Ладно, мне пора. Увидимся двадцать с е д ь м г о Итак, пять тысяч. Мне надо найти где-то пять тысяч. В противном случае утка будет стоять закрытая, а я с каждым днем продолжу терять деньги. Не маленькие деньги, если учесть, что мы не будем работать во время самых длинных выходных. Ехать в Лондон можно, вот только я точно знаю, что никто кредит мне сейчас не даст. Я и прошлое это с трудом выбила, а этот п о д о что просить занять у кого-то. У кого? У Тома? Ха -ха. Нервный смешок слетел с губ. Точно. Сейчас самое время звонить и просить денег. У друзей? У кого можно найти такую сумму за несколько дней? Да и кто даст, даже если есть. Еще час назад казалось, что хуже уже быть не может, но теперь масштаб обрушившейся катастрофы оказался просто невероятным. Если я как можно скорее не улажу все и не открою утку, очень скоро будет попросту нечем платить по кредитам, и тогда, опять же, очень скоро у меня заберут пап, и тогда больше не останется ничего. Ничего, ради чего стоит просыпаться каждый день? Ни дочки, ни друзей, ни папа, ничего. Это было так оглушительно и невероятно, что я даже не могла расплакаться, просто сидела, уставившись в одну точку перед собой. Чем я разозлила вселенную? Почему наивное желание быть счастливой привело к таким последствиям? Почему у других все хорошо? Почему другим дается с легкостью то, что я пыталась выиграть, в итоге растеряв не только все зубы, но и саму себя, и главное, что теперь делать? Я не смогу оправиться после такого удара, никогда не смогу. У меня отберут пап, я расорюсь с с родителями, доверившими дело всей жизни. У меня отберут ребенка, потому что ни на что будет содержать. Я ничего не умею, образование, по которому не работала ни дня, уже давно ничего не стоит. Что меня ждет? Придется продать дом, потому что платить по кредитам будет нечем. Переехать, снять комнату где-то в пригороде и изредка по праздникам навещать Летти, если ей будет не противно общаться с матерью н е у д а ч н и ц е й Я огляделась, подмечая каждую мелочь в любимой гостиной, словно уже пришли приставы, требуя немедленно освободить помещение. Рождество пришло, веселое настроение принесло. Я зло уставилась в экран, откуда словно в насмешку звучал рождественский хорал. О да, именно сейчас рождественское настроение и ожидание чуда просто звенели и переливались во мне. Прямо чувствовала, как распирать желание петь и танцевать. Хотелось сжать голову так крепко, чтобы она треснула и взорвалась, и больше ничего не осталось. Да, теперь у тебя Джени точно ничего не осталось, как там говорят. Ты обретаешь свободу, когда лишаешься всего. И где она? Где эта обещанная свобода? Где обещанная легкость? Покосившись на п о ч а т у ю бутылку скотча, зло усмехнулась. Даже алкоголь не берет. Вот же он, самый лучший повод, разве нет? Как дожить до утра, когда, как опять же говорят, все станет ясным, простым и понятным? Как вообще пережить этот день и не сойти с ума? Мысли съедали остатки разума, и спустя полчаса я нашла себя сидящей на полу и дико с м е ю щ е й с я Не знаю, была ли это истерика, скорее всего, да, но останавливать ее все равно было некому. Так и в петлю полез не долго от радости. Решительно подскочив с пола, я поднялась в спальню, вытащив из н е р а з о б р а н н о й с у м к и первый попавшийся джинсы и свитер. Надо было выйти в люди, выйти хоть куда-то, только бы не сидеть здесь, прокручивая по кругу снова и снова список своих потерь. На улице было пусто, все давно разошлись по домам, зажглись желтым светом окна. Редкие прохожие спешили, прикрываясь от ледяного ветра высокими воротниками. Праздник собирал за столом семьи, друзей и близких, а мне осталось то, что заслужила. Правильно, ничего. Я б р о д и л а по застывшему безлюдному городу, надеясь, что вот-вот что-то случится. Ведь случаются же рождественские чудеса. Разве не этому нас учили все эти сказки, фильмы, в которых главные герои, дойдя до самого дна, потеряв веру, вдруг встречали его – это самое чудо. Где оно? Где мать его, когда так необходимо? Улицы и переулки сменяли друг друга, а я все искала, надеясь на что-то, не чувствуя усталости, с надеждой заглядывая за каждый угол на что надеялась. Ноги начали замерзать. Нос и уши давно застыли, а руки превратились в две ледышки. Ветер поменялся, и теперь с неба сыпалась ледяная крупа, острая и колкая. Нет, ж е н и видимо, чудеса не для тебя. Свое чудо ты уже упустила. Второй шанс никому не дается просто так. Впереди хлопнула дверь, выпуская на улицу смеющуюся пару. Из раскрытой двери д о н ё с с я смех. Неосознанно я потянулась туда, заглядывая в окно. Сквозь запотевшие стекла смутно п р о с т у п а л и очертания столов. Решительно потянув на себя дверь, я шагнула внутрь, невольно втянув поглубже пахнущий жарким и картошкой воздух. В пабе было не протолкнуться. Раньше мы тоже работали в Сочельник, но еще неделю назад Алекс и Ирен сказали, что хотели бы уехать, и я их отпустила. Тогда мне казалось, что все еще можно изменить и надо просто дать друзьям подумать и отдохнуть. Утка закрылась до Нового года. Протиснувшись к бару, я села на свободный стул, расстегнула куртку, отогреваясь и кивнула бармену: двойной скотч с о л ь д о м Первый глоток приятно согрел. Покосившись на телевизор, по которому шла очередная рождественская комедия, я дернула шарф, чувствуя, что начинаю оттаивать. Уилл, не слишком доверяя ушам, я медленно повернула голову, глядя на остановившегося за спиной Стефолда. Высокий в теплом черном пальто, он стоял передо мной как статуя командора. Также неверяще разглядывая, что ты здесь забыл, Степфолд? Я медленно допила скотч. Вообще-то это мой пап. о з а д а ч е н н о произнес Бен. Я подняла голову, разглядев наконец знакомый интерьер. Вот оно, значит, какое моё Рождественское чудо.